лава 12 Дознание в Чимнисе Темперамент свой Бандл безусловно унаследовал не от отца. Основной чертой характера которого была в целом приятная инертность. Как весьма справедливо заметил Билл Эверсли под каблуками Бандл трава просто не могла вырасти. На следующее утро после обеда с Билом девушка проснулась полной энергии. На сегодняшний день у неё были намечены три различных плана. И она поняла, что, по всей видимости, будет несколько стеснена рамками пространства и времени. К счастью, она не страдала от недуга присущего Джерри Уэйду, Ронни Деврё и Джимми Тесайгеру, не позволявшего им рано вставать по утрам. Сам сэр Освальд Куд без всякого труда обнаружил бы в ее характере привычку вставать рано. И в половине девятого Бандал, уже позавтраков, катила в чимнис на своей испано-сюизе. Отец был приятно удивлён появлением дочери. "Никогда не знаю, когда ты объявишься", объявил он. "Однако твоё появление избавит меня от необходимости звонить, какое бы занятие я не навижу. Вчера здесь побывал полковник Мелроуз по поводу дознания. Полковник Мелроуз, главный констебль, должность начальника полиции города с исключением Лондона и графства" Был старым другом лорда Кейтерхема. Ты имеешь в виду дознание по поводу смерти Рони де Врё и когда же оно состоится? Завтра в 12 часов. Мерлоуз заедет с за тобой. Как насчёт шетел? Ты должна дать показания. Однако он сказал, что ты можешь не беспокоиться. С какой, собственно, стати мне нужно беспокоиться? Но понимаешь ли, он человек несколько старомодный, виноватым тоном произнёс лорд Кейтерхем. В 12 часов, проговорила Бандел. Хорошо, если к тому времени останусь жива, буду здесь. У тебя есть какие-то особые причины предполагать, что ты можешь не быть к этому времени живой? Как знать, сказала Бандел. Если учесть напряжённость нынешней жизни, как утверждают газеты. Кстати, Джордж Ломакс пригласил меня на будущей неделе приехать в аббатство. Я, конечно же, отказался. И правильно, одобрила Бандел. Нам не нужно, чтобы ты оказался замешанным в какое-то сомнительное дело. Неужели насревает какое-то сомнительное дело, с внезапно пробудившимся интересом спросил лорд Кейтерхэм. Ну, письма с предостережениями и всё такое, сам понимаешь, проговорила Бандл. Боить может, Джорджа убьют, с надеждой произнёс лорд Кейтерхэм. Так тебе кажется, Бандл? Может быть, мне лучше поехать?» «Приструни свои кровожадные инстинкты и тихо сиди дома», посоветовала Бандл. «А я хочу поговорить с миссис Хауэлл». Миссис Хауэлл, домоправительница, достойная и скрипучая леди, вселяла неподдельный ужас в сердце леди Кут, но при том не была никаким пугалом для девушки, которую всегда называла мисс Бандл. В память тех дней, когда от Та, длинноногий проказливый бесёнок обитал в чимне, с прежнечим её отец унаследовал титул. Ну, Хауэлчик, предложила Бандал. Давай разпьём по чашке густого какао и расскажи мне все домашние новости. Она без всяких усилий выяснила всё нужное, сделав в памяти следующие пометки: две новые судомойки обе из деревни и два здесь. Может, обнаружится что-нибудь интересное. Новая третья горничная, племянница старшей горничной. Нет, оснований для беспокойства. Хауэлчик, похоже, основательно потиранила бедную леди Куд. Это она может. Никогда не думала, что доживу до того дня, когда в чьем ниспоселится чужие люди, мисс Бандл. Ох, следует идти в ногу со временем, проговорила Бандл. И тебе повезёт. Howel chuckled, "Если ты не увидишь этот особняк, разделённым на комфортабельные квартиры, дополняющиеся превосходными и увеселительными площадками." Бариста критически реакционный с пенями сиз Howel пробежал заметное вздох. "Я так ни разу и не повидала сэр Освальд Кутто", заметила Бандл. "Сэр Освальд внесомнений весьма умный джентльмен." Отстранённым тоном произнесла миссис Хауэлл, из чего Бандел поняла, что с Эра Освальда здесь не любили. "Ну, конечно, всеми вопросами занимался мистер Бейтман", продолжила Экадомка. "Очень толковый джентльмен. Действительно очень толковый знающий, как следует вести дела". Бандел подвела разговор к теме смерти Джеррелда Уэйда. Миссис Хауэл была более чем готова к обсуждению обстоятельств несчастья, и засыпала её горестными восклицаниями и сожалениями по поводу судьбы несчастного молодого джентльмена, однако ничего нового Бандел не узнал. Наконец, она распрощалась с миссис Хауэл, снова спустилась в Ниц и немедленным звонком вызвала Тредвелла. Тредвелл, когда уволился Артур? Примерно месяц назад, миледи. А почему он ушёл? — По собственному желанию, миледи, полагаю, что он перебрался в Лондон. У меня не было к нему совершенно никаких претензий. И я думаю, что у вас не найдется никаких возражений против нового лакея Джона. Он знает свое дело и очень старателен. — А откуда он попал к нам? — Он предъявил великолепные рекомендации, миледи. В последнее время служил у лорда Маунт Вернх. «Понятно», — задумчиво проговорила Бандл, припомнив, что в данный момент лорд Маунт Вернон находился в охотничьей поездке по Восточной Африке. «А как его фамилия, Тредвелл?» «Бауэр, миледи». Выждав пару минут, Дворецкий понял, что разговор закончен и бесшумно покинул комнату. Бандл погрузилась в раздумье. В тот день дверь перед ней открыл Джон, и она постаралась по возможности внимательно и незаметно рассмотреть его. С вида это был идеальный слуга, хорошо обученный, с бесстрастным лицом. Впрочем, в выправке его усматривались черты, скорее подобающие военному, чем лакею, да и затылок оказывался, на взгляд, какой-то не такой. Однако все эти подробности, как понимала Бандл, едва ли имели отношение к ситуации, и потому она угрюмо рассматривала лежавшую перед ней на столе стопу промокашек. В руке её был карандаш, и она рассеянными движениями вновь и вновь набрасывала на ней фамилию Бауэр. Однако в голову её вдруг явилась идея, и она застыла, глядя на это слово, после чего снова вызвала к себе третвала. Скажите, а как пишется это самое Бауэр? Б А У Э Р, миледи. Но это не английская фамилия, а мой мон происходит из Швейцарии, миледи. О, хорошо, тредвел, благодарю вас. И Швейцарии нет. Немец это военная санка и плоский затылок. К тому же, этот человек появился в чьем-нибудь за 2 недели до смерти Джерри Уэйда. Бандл поднялась на ноги. Собственным имением она сделала всё, что было возможно, пора исследовать дальше. И девушка отправилась искать отца. "Я опять уезжаю", объявила она. Мне нужно поговорить с тётей Марсией. Поговорить с тётей Марсией? Голос лорда Кейтерхима был полон неподдельного удивления. Бедная девочка, и каким образом тебе удалось добиться свидания с ней? Это в первый и единственный раз, пояснила Бандл. К тому же, я действую по собственной воле. Лорд Кейтерхим глядел на дочь с полным недоумением. То, что кто-либо на свете мог воспылать желанием предстать перед его грозной невесткой, было для него непостижимо. Марсия Маркиза Кейтерхэм, вдова его покойного брата Генри, была весьма выдающейся личностью. Лорд Кейтерхэм, конечно же, признавал, что она составила его брату восхитительную партию, и что без нее тот едва ли добился бы поста министра иностранных дел. С другой стороны, он всегда усматривал в ранней смерти брата милосердную руку Господню. Словом с его точки зрения бандала прометчиво совала свою голову в пасть льву. Вот как, проговорил он. Знаешь ли, на твоём месте я не стал бы этого делать. Ты даже не представляешь, чем всё это может закончиться. Как, мне кажется, я вполне представляю это себе, ответила бандала. Всё в порядке, папа, не волнуйся за меня. Лорд Кейтерхэм вздохнул и поудобнее устроившись в кресле, вернулся к чтению Филд. Однако через минуту другую Бандел снова сунула нос в его кабинет. Филд, старейшее в мире здание, посвящённое спорту и отдыху на воздухе, непрерывно издаётся с 1853 года. Прости, сказала она, но я хотела спросить тебя ещё об одной вещи. Что представляет ты себя, сэр Освальд Кут? «Я же сказал тебе, паровой каток!» «Я имею в виду не личное впечатление. На чем он составил свое состояние? На пуговицах для брюк, медных ложках или на чем-то еще?» «А, понял. Он представляет собой сталь. Стали железа. Он владеет самыми большими стали плавильными, как их там в Англии. Конечно же, теперь он не руководит ими лично. У него компания или несколько компаний». Он и меня привлек директором чего-то там. Очень приятный бизнес. Делать не надо совсем ничего, разве что раз или два в году съездить в Сити в одну из этих гостиниц на Кеннон-стрит или на Ливерпуль-стрит и сесть за круглый стол, на котором раскладывают отличную промокательную бумагу. Затем Кут или какой-нибудь умный Джонни делает доклад, из которого по все стороны торчат цифры. Однако слушайте его вовсе не обязательно, и скажу тебе, какой великолепный ланч ожидает собравшихся после завершения заседания. Не имевший желания слушать описание ланча, бандал оставил отца ещё до того, как лорд Кейтерхэм закончил фразу, и по дороге в Лондон она пыталась собрать воедино все доступные ей сведения. Насколько могла судить Бандл, сталь и попечение о здоровье младенцев имели под собой мало общего. В таком случае один из двух вопросов по отношению к другому представлял собой всего лишь соус. И так миссис Маккату вместе с венгерской графиней можно было изъять из рассмотрения. Они явным образом маскировали собой главную тему. Да, центром события бесспорно являлся несимпатичный герр Эберхард. Он не принадлежал к той разновидности людей и представителей, которые Джордж Ломакс стал бы приглашать в свой дом в нормальной обстановке. Билл коротко назвал его «изобретателем». Далее оставались министр авиации и сэр Освальд Кут, представлявший собой сталь. Каким-то образом обе эти фигуры прекрасно согласовывались одна с другой. Поскольку дальнейшие размышления на эту тему выглядели бесперспективно, бандл занялась обдумыванием предстоящей беседы с леди Кейтерхэм. Поименованная леди проживала в большом и мрачном особняке на одной из лондонских площадей высшего класса. Внутри дома пахло сургучом, канареечным семенем и начавшими увядать цветами. Леди Кейтерхэм была женщиной крупной, крупной во всех отношениях. Выглядела она неполной и, скорее, внушительной. На крупном крючковатом носу выседала пенсне в золотой оправе, а над верхней губой проступал самый незаметный намек на усы. Визит племянницы несколько удивил ее, и все же она подставила бандл вялую щеку, которую та должным образом поцеловала. «Вот уж нежданная радость, Эйлин!» — сухо заметила маркиза. Мы только что вернулись из-за границы, тётя Марсия. Знаю. А как твой отец? Всё как всегда? В интонации её звучало пренебрежение. Марсия была невысокого мнения об Аластере Эдвардсе Бренте, девятом маркизе Кейтерхеме. Если бы она знала это слово, то безусловно звала бы своего шурина придурком. Отец чувствует себя отлично. Он сейчас в Чимнисе. Действительно. Знаешь, Элен, я никогда не одобряла этого вашего фокуса с арендой Чимнис. Дом во многом представляет собой исторический памятник, не следует его обесценивать. Действительно, в дни дядешки Генри там, наверное, было чудесно, с лёгким вздохом произнесла Бандл. Генри понимал меру своей ответственности, проговорила его вдова. «Только представить себе, кто только не гостил там!» — восторженным тоном продолжила Бандл. «Все видные политики Европы!» — леди Кейтерхэм вздохнула. «Могу подлинно сказать, что история делалась там не однажды!» — заметила она. «И если б твой отец...» — она с печалью покачала головой. Политика всегда досаждала отцу, — проговорила Бандел, — и все же она представляет собой, на мой взгляд, один из самых занимательных предметов, в особенности, если знать ее изнутри. Бандел произнесла это, чрезвычайно нелепое утверждение, даже не покраснев. Чуть и посмотрел на нее с некоторым удивлением. — Рада слышать от тебя такие слова, — отреагировала она. — Мне всегда казалось, Эйрин, что тебя интересует лишь эта современная погоня за удовольствиями. — Бывало такое, — согласилась Бандел. — Конечно, сейчас ты еще очень молода, — задумчиво проговорила леди Кейтерхэм. — Однако, располагая всеми необходимыми качествами и при удачном замужестве, ты можешь стать хозяйкой одного из ведущих политических салонов современности. Бандел слегка встревожилась. На какое-то мгновение ей показалось, что старая леди немедленно предложит ей подходящего для этой цели мужа. Но я чувствую себя такой дурой, призналась девушка, потому что знаю так мало. Но это не трудно поправить, отрывисто проговорила леди Кейтерхэм. У меня много литературы на эту тему, которую я охотно одолжу тебе. Благодарю вас, дядя Марсия, проговорила Бандл, немедленно переходя ко второй линии нападения. Я хотела спросить, знаете ли вы миссис Маккату, тётю Марсиа? «Конечно же знаю, достойная женщина, наделенная блестящим умом. Говорю это при том, что никогда не симпатизирую с женщинами, баллотирующимися в парламент. Они могут проявить свое влияние более женственным путем». Она умолкла, вне сомнения, для того, чтобы припомнить тот женственный способ, которым выпихнула колеблющегося мужа на политическую арену и чудесный успех, увенчавший его и ее стараниям. «Однако времена меняются, и дело, которым занимается миссис Макатта, имеет подлинно общенациональное значение и предельную ценность для всех женщин. Могу сказать, что, на мой взгляд, это подлинное женское дело. Мне просто необходимо познакомиться с миссис Макаттой». Бандл с неподдельной печалью вздохнула. «На следующей неделе она будет присутствовать на домашнем приеме у Джорджа Ломакса, который... пригласил отца, который, конечно же, отказался, но даже не подумал пригласить меня. Наверное, видит во мне слишком большую дуру. Леди Кейтерхэм подумала, что её племянница удивительным образом изменилась к лучшему. Не пережила ли она несчастливый любовный роман? С точки зрения леди Кейтерхэм, несчастное любовное увлечение часто оказывалось в высшей степени благодетельным для молодых девиц. Оно заставляет их серьёзнее относиться к жизни. Не думаю, чтобы Джордж Ломокс хотя бы в мгновение осознавал, что ты, скажем так, выросла. Эйлин, моя дорогая, мне придётся переговорить с ним. Он меня не любит, проговорила Бандл. Я знаю, что он не стал бы приглашать меня. Ерунда, сказала леди Кейтерхам. Я скажу ему, что хочу этого. Джордж Ломокса я знаю вот с таких лет, она отмерила какой-то воистину микроскопический рост. «Он будет рад оказать мне любезность и, конечно, увидит собственными глазами, насколько жизненно важно, чтобы современные молодые девушки, принадлежащие к нашему собственному классу, питали разумный интерес к благосостоянию собственной страны». Бандл едва не воскликнула «слушайте, слушайте», но вовремя осадила себя. — А теперь я подберу для тебя несколько книг, — проговорила леди Кейтерхэм, вставая и пронзительным голосом позвала. — Мисс Коннор! На зов бегом явилась очень опрятная, явно испуганная секретарша. Леди Кейтерхэм дала ей нужные указания, и вот уже Бандл катила назад по Брук-стрит со стопкой скучнейшего вида литературы на заднем сиденье. Следующим ее делом стал звонок Джимми Тесайгеру. Первые слова его были полны триумфа. «Удалось!» Правда, пришлось помучиться с Биллом. В его тупую башку втемяшилось, что я окажусь там агнцем среди волков. Однако, в конце концов, я привел его в разум. Так что теперь у меня целая куча всякого добра. И я изучаю, как их там... Ну, такие синенькие книжки и белые бумажки. Скука смертная, но если уж взялся. А вы когда-либо слышали о пограничном споре в Санта-Фе? — Никогда, — объявила Бандл. — Так вот, он особым образом интересует меня. Спор этот продолжался годы и годы и был весьма сложен по своим обстоятельствам. Теперь это моя тема. Наше время — время специализации. — И у меня тоже куча подобного добра, — объявила Бандл. Тетя Марсия надавала мне книг. — Какая, тетя? Марси, невестка моего отца. Вообще говоря, она собирается устроить мне приглашение на приём у Джорджа. В самом деле? Ну, право, это будет великолепно. После небольшой паузы Джимми проговорил: "Кстати, а не сказать ли нам Лорэн, что, а? Наверное, нет. Понимаете, ей может не понравиться то, что она остаётся в неделе. Впрочем, её и в самом деле нужно держать подальше. Да. Ну, то есть я о том, что такую девушку нельзя подвергать опасности. Бандел отметила про себя, что мистер Тиссайгер в известной мере лишён такта. Перспектива того, что подвергаться опасности будет сама Бандел, ни в коем мере не беспокоила его. Вы слушаете? спросил Джимми. Да, задумалась кое о чём. Понятно. Значит, завтра у вас дознание? Да. Вы пойдёте? Да, кстати, о нём объявлено в вечерних газетах, но, так сказать, в уголке на последней странице. Забавно. Я-то думал, что из него раздоют сенсацию. Да, и я тоже. Ну что ж, проговорил Джимми. Надо продолжать работу. Я как раз добрался до того места, когда Боливия предъявила нам ноту. Должно быть, и мне пора браться за собственное поле, сказал Обандл. Собираетесь зубрить весь вечер? Думаю, да. Абри. Возможно, спокойной ночи. Оба собеседника бесспорно принадлежали к касте самых бесстыжих лжецов. Джимми Тисайгер прекрасно знал, что намеревается отобедать в обществе Лорен Уэйт, что косается бандл, и два, повесив трубку, она облачилась в пёстрый и неописуемый наряд, по правде сказать, принадлежавший её служанки. И одевшись таковым образом, вышла из дома пешком, обдумывая, каким образом будет лучше попасть в клуб 7 цифр блатов на автобусе или подземкой.